жив?» В женском голосе слышались нотки беспокойства. «А что ему сделается?» — отозвался мужской голос. «Посмотри на рентгеновские снимки. Никогда такого не видел. У него шейные позвонки, усиленные какими-то отростками, похожими на пидипальпы паукообразных. При ударе от которого любой нормальный человек сломал бы себе шею, эти пидипальпы выполнили роль амортизатора. Так что у твоего пациента только шишка на затылке» и временная потеря сознания. Кстати, он вроде бы и приходит в себя». Голоса говорили на японском, и это сразу вернуло меня в реальность. Все вспомнилось, не пришлось встряхнутые мозги напрягать. А судя по тому, как болела голова, это было оно самое, сотрясение. Легкое, так как блевать не тянуло, но тем не менее. Если над моей тушкой кто-то ведет беседу о моем самочувствии, видимо, все не так уж и плохо. Я открыл глаза, с усилием сфокусировал зрение и слегка офигел от увиденного. — Ты? — Я, — пожал плечами Джон А кого ты ожидал увидеть? — Кого угодно, только не тебя, — отозвался я. — И какие у тебя планы на этот раз? Снова чайком напоишь и сдашь местным садистам? — Кажется, программа Бусидо права. Модели правда неэффективная, вздохнул китаец. — Если бы ты так ударился головой, сомневаюсь, что ты был бы эффективнее, — раздался женский голос справа. Я с трудом повернул голову. Рядом с койкой, на которой я лежал, стояла молодая женщина в белом халате и шприцем вводила жидкость в капельницу, которая тянулась к моей руке. «Сейчас голова перестанет болеть», — сказала женщина. «Познакомьтесь, это Галина, ваш лечащий врач», — сказал китаец. «Галина?» Мне показалось, что я ослышался. С виду врач выглядела как азиатка, скорее китайского происхождения, судя по более округлому контуру лица, чем у японцев или корейцев. Я было удивился, откуда у меня такие познания, но потом вспомнил, сколько азиатских камней прижилось в моем теле благодаря мечу Савельева и теперь удивлялся лишь тому, что я жив, а не валяюсь дохлым под лестницей, искореженной странным взрывом. «Галина», — кивнул китаец, — «моя дочь, которую я назвал в честь Галины Дубеевой, героически погибшей в битве с японскими захватчиками. Про эту девушку я знал, вероятно, из тех же источников». Галина Дубеева была военной переводчицей во время Советско-японской войны 1945 года. Дочь двух народов, у которой отец был китайцем, а мать русской, подло убили японские милитаристы, когда она в одиночку пошла на переговоры с белым флагом в руках. Ей было всего 17 лет. Китайцы до сих пор с благодарностью помнят о ее подвиге. В городе Суйфэньхэ ей установлен памятник и открыт мемориальный музей ее имени. «Ничего не понимаю», — сказал я. «Сначала ты предал нас с Виктором, сдал в руки палачей. Теперь зачем-то спас меня. И вдобавок выясняется, что дочь ты назвал в честь героини, погибшей в войне с японцами. Какой-то не совсем ты правильный предатель получаешься». Китаец усмехнулся. «Неужели ты правда думал, что вам позволили бы шататься по новому пинфану, убивать охранников, проникать на секретные объекты? Тут, в городе под землей...» Десятки тысяч видеокамер, специальные программы контролируют каждый шаг каждого работника. Весь ваш путь, начиная с первого шага по зоне Фукусимы, был просто испытанием двух биологических моделей, показавших неплохие результаты на Большой Земле. Как бы ни восхвалял ваше достижение Кумитё, Клана и Могути трое никогда не верят словам. Им во всем нужно убедиться лично, особенно перед тем, как запускать модели в серию. Галина не обманула. Головная боль и правда отпустила довольно быстро, и я вновь обрел способность соображать. То есть, если я правильно понял, с нас собирались лепить воинов. «Почему же с вас?» – пожал плечами китаец. «Из вас. У живого донора берется биоматериал, он интегрируется в матрицу, из которой в автоклаве выращивается точная копия донора. Эту методику изобрел какой-то профессор из института, расположенного неподалеку от украинской зоны отчуждения». «Захаров», — сказал я. «Что?» — не понял китаец. Вероятно, русская фамилия не прогрузилась сходу в его мозг. «Фамилия того профессора Захаров», — повторил я. «И как работает эта методика, я видел вживую». «Что ж, тогда придется меньше объяснять», — пожал плечами Джан Цин. «Но у тебя наверняка все еще остались вопросы». «И еще бы», — хмыкнул я. «Ладно, постараюсь рассказать вкратце, что к чему», — певнул китаец. Я не врал, когда говорил про организацию. Нас немного, но мы боремся как можем. Хотя порой нам кажется, что безуспешно. Враг слишком силен. Здесь под землей трое уже много лет пытаются создать непобедимую армию, продолжая дело отряда 731. И в последние годы они добились серьезных успехов. Те мутанты, с которыми вы столкнулись, эффективны и, что немаловажно, дешевы в производстве». Подготовка одного солдата обходится правительству Японии в полмиллиона иен. Подготовка офицера сухопутных сил самообороны в 10 раз больше. Летчик обойдется в 20 раз дороже офицера. Мутанджи сразу выходит из автоклава со встроенной в него программой. Его не нужно учить, он не болеет, питается травой, листьями и трупами убитых. Он ничего не боится и беспрекословно выполняет приказы. Единственная проблема – их производство было слишком дорогим. Сейчас эта проблема практически решена. С изобретением академика Захарова стоимость создания мутантов стала стремиться к нулю. Любая плоть растворяется в биомассу, из нее лепится матрица, из которой, в свою очередь, создается необходимая боевая единица. Но те модели, что ты видел, имеют очень ограниченную программу. Они не способны принимать нестандартные решения, поэтому вы с вашим напарником относительно легко их убивали. И потому наши агенты ищут по всему миру не просто хороших солдат, но истинно великих воинов, биоматериал которых используется для трансформации матриц. Иными словами, великих воинов рвут на лоскуты для того, чтобы налепить их копий. Послушных копий, — поправил меня китаец. И для того, чтобы сделать не просто копию с оригинала, но и внести в нее изменения, требуется не одна клетка, а значительный фрагмент живой ткани. Ясно, отозвался я. И насколько таких копий хватает одного оригинала, примерно на тысячу, сказал Джонсон. Но ученые над этим работают. Думаю, скоро они научатся получать гораздо более впечатляющий результат с одного образца. Я в них верю. Криво ухмыльнулся я. А кто ты в этой системе? Японцы всегда считали, что китайцы способны только носить тяжести, готовить еду и подметать улицы. Призрительно скривив губы, произнес Джонсон. В мои обязанности входит обслуживание парка роботов-уборщиков. Пока еще не все его функции автоматизированы. К тому же эти кастрюли на колесиках порой сбоят. Например, сталкиваются на большой скорости, из-за чего у них взрываются литий-ионные аккумуляторы. Ага, кивнул я. Особенно часто это случается, если подложить рядом с аккумулятором немного пластиковой взрывчатки с детонатором. Мне кажется, что модель «Снайпер» все-таки достаточно эффективна, улыбнулась Галина. «Ну да», – пожал плечами китаец. «Мне пришлось вас сдать охране, чтобы заработать бонусов к своему социальному рейтингу. Местные власти прежде всего ценят лояльность тех, кто на них работает. Я получил некоторые поблажки, в частности, доступ к программам, которые раньше были для меня недоступны. Все равно вас бы поймали и заставили проходить испытания. Мне жаль, что твой друг погиб физически, но я рад, что тебе удалось сохранить его камень. Ты об этом знаешь», – удивился я. — Я знаю больше, чем ты можешь предположить, — отозвался Джонсон. А еще я знаю, что ты, пожалуй, наш единственный шанс остановить троих, прежде чем они выведут на поверхность армию тварей, которую будет невозможно уничтожить. — И кто эти трое? — поинтересовался я. — Не знаю, — покачал головой китаец. — Никто не знает. Весь немногочисленный персонал людей, работающих рядом с красной зоной, так называет тех, кто управляет новым пинфаном. Ходят слухи, что это врачи отряда 731, которые как-то сумели продлить себе жизнь. Отчасти я в это верю. Они правда были гениями. Злыми, бесчеловечными, но невероятно талантливыми. Такие гениев надо зачищать чем раньше, тем лучше, пока их таланты не проявились в полную силу. Согласен, певнул Джонсон. Но проникнуть в красную зону не так-то просто. Трое выстроили идеальную систему охраны, в которой не участвует ни один живой человек. Все автоматизировано». Я откинулся на жесткую подушку. «Итак, спас ты меня не случайно, так как наши цели совпадают. И ты наверняка знаешь, как проникнуть в красную зону». «Знаю», — кивнул китаец. «И ты прав. Ты здесь именно потому». Я усмехнулся. «Кстати, о тебя за столь удачный взрыв пылесосов еще не ищут?» «Ищут», — невозмутимо отозвался Джансен. «И скорее всего найдут» и меня, и Галину. Она помогла мне вытащить тебя оттуда и спрятать. Так что времени у нас не так уж и много». Я внимательно посмотрел на своего собеседника. «То есть ты готов умереть и даже пожертвовать жизнью дочери ради того, чтобы уничтожить этот подземный город?» «Конечно», пивнул китаец. «Почему?» «Все просто. Мой отец был убит отрядом 731. По некоторым данным, погиб от ожогов. Японские врачи выясняли, Сколько процентов кожи нужно сжечь, чтобы человек умер? А мать погибла в Нанкинской резне, когда японцы вырезали около полумиллиона китайских мирных граждан. Она успела спрятать меня, грудного младенца, в подвале дома, завернув в пеленке клочок бумаги, где написала, как звали ее саму и моего отца, и как они умерли. Последние слова в той записке были «Японцы в городе убивают всех, мертвых складывают штабелями на берегу реки». Бежать некуда, город окружён. Прости, сынок, и прощай. Дом сожгли, меня выжил чудом, спасли чужие люди, которые разгребли завалы, услышав мой плач. С тех пор у меня в жизни была только одна цель, которую я, к сожалению, не достиг. Но я точно знаю, что ты сможешь. Почему ты так уверен? удивился я. Есть один старый закон, отозвался Джансен. Тот, кто считает себя неуязвимым, не смотрит под ноги и потому часто спотыкается на крохотном камешке и летит в пропасть. «Закон Фукусимы», — провормотал я. «Закон жизни», — поправил меня Джан Цин. «И мы используем его в наших общих целях». «Мы?» «Я же говорил, мы — организация. Нас немного, но мы, китайцы, умеем помнить. Даже через поколения. «Что именно?» — Джан Цин усмехнулся. «Мы помним все, хоть это было не с нами, а с нашими предками». И как просвещенная Европа терзала нашу страну в опиумных войнах. И как японская армия оккупировала Маньчжурию. И как отряд 731 использовал китайцев в качестве подопытных животных. Мы умеем помнить. А вот японцы не умеют. Например, они забыли про Хиросиму. И сейчас американцы их лучшие друзья. А еще они забыли про то, что китайцы умеют помнить. Все окружение троих автоматизировано. Но только человек способен приготовить пищу, которую едят трое. У повара, что уже несколько лет кормит троих, высочайший социальный рейтинг, несмотря на то, что он японец китайского происхождения, который тоже умеет помнить. «Он член организации?» «Да», — кивнул Джан Цин. «Он готовит специальную еду и лично несет ее в красную зону. У него допуск третьего уровня. Это значит, что он проходит первый барьер охраны, и передает контейнер с пищей биороботу, после чего уходит. Почему его выпускают за третий уровень? Все просто. На третьем уровне проверяют его и груз, пожал плечами Джан Цин. Лишняя проверка никогда не помешает. Мало ли кто может принести контейнер. Да и помимо третьего уровня есть второй и первый. А что там? Поинтересовался я. Никто не знает, покачал головой китаец. Но думаю, воин тысячи лиц что человек с твоими способностями сможет не только это узнать, но и, пройдя через эти уровни, добраться до троих. «Забавно», — усмехнулся я. «Допустим, я, изменив лицо, как-то прошел через третий уровень. Оружия у меня не будет. И как я без него пройду дальше?» «Не знаю», — покачал головой Джан Цин. «Но ты можешь прямо сейчас отказаться. Наши люди выведут тебя на поверхность, и ты просто уйдешь туда, откуда пришел». Я призадумался. Конечно, предложение было заманчивым, так как просто пойти и гарантированно глупо и бессмысленно умереть не очень хотелось. Но тогда получится, что Савельев погиб зря. К тому же у меня с собой будет бритва, а это уже что-то. Правда, сейчас она стала совсем другой, и Фиков знает, как поведет себя в бою, но это уже детали. Для меня не впервой сначала ввязываться в жучайший геморрой, а потом по ходу дела пытаться понять, как из него выпутаться. «Можно попробовать», — медленно проговорил я. «Только сил бы мне поднабраться. Поесть нормально и хотя бы часов двенадцать поспать. Я ж человек все-таки. Чувствую, там замес будет не слабый, а я уже забыл, когда нормально питался и полноценно высыпался». «Не получится», — покачал головой Джансен. «Как я и говорил, полиция нового пинфана прямо сейчас роет носом асфальт и скоро отыщет наше укрытие». Но сил ты поднаберешься, обещаю. Галина много лет занимается китайской народной медициной и умеет готовить не только усыпляющий чай, но и много других полезных препаратов.